Глава двадцать восьмая. «Гляжу, ты уже устроился», — усмехнулась я, входя в новую камеру Кассиэля. Стены оказались серо-голубыми, однотонными, под ногами приятный ковролин. Помещение было в два с половиной раза просторнее прошлого, правда, тоже не изобиловало мебелью. Узкий шкаф-солдатик в углу, у входа в ванную. Полутораспальная кровать с прикроватной тумбой. Из предметов роскоши широкоэкранный экранный телевизор с игровой приставкой. Серафим как раз стоял перед ним, задумчиво изучая устройство джойстика. Еще нет, меня только переселили, сообщил он, отвлекаясь от своего занятия. Внимательный взгляд серо-голубых глаз скользнул по моему телу, облаченному в спортивное трико и свободную тунику. Потом оценил пакеты и холст в моих руках. Что это? Я просил только краски. «Ты просто никогда не бывал в художественных магазинах. Там столько всего!» Восторженно сообщила я, двинувшись в сторону кровати. Почти не кривила душой. Все эти разноцветные баночки, блёстки, ленты, сотни кисточек. Наверное, я ковырялась в этом разнообразии несколько часов. Правда, больше в желании отвлечься. Долгожданное начало нового учебного года обернулось весьма неприятными событиями. Меня до сих пор потряхивала после утреннего разговора с Крисом. Размолвка с Майклом вгоняла в депрессию, а когда я расстроена, либо тренируюсь, либо трачу деньги в магазинах. Сегодня выйдет просто комбо набор для снятия стресса. Принимай подарки, заявила я и вывалила на кровать содержимое пакетов. Само собой, я добросовестно отправилась на поиски красок, но потом заплутала в нескольких отделах. Как результат? Кассиэль стал обладателем не только акварельных красок, но и набора углей, сепии, сангины, пастели, гуаши и даже пары десятков тюбиков масляной краски. Ну и сопутствующим к приобретенному шли кисти, альбомы с разной зернистостью бумаги, масло, палитра и прочая мелочь. «Судя по всему, ты решила, что я застрял здесь на десять лет, не меньше», хмыкнул Серафим, присаживаясь на кровать, но скрыть довольство в голосе не сумел. «Я почти уверена, что ты можешь уйти в любой момент», — пожала плечами. Кассиэль никак не отреагировал на мои слова, то ли не желая развивать эту тему, то ли сосредоточенный на изучении обнов. «Мне нравится», — сообщил он через некоторое время. «Это хорошо». Следом я прислонила холст к тумбе и положила на кровать сумку с приобретениями уже для себя любимой. Кассиэль разрешения ждать не стал, раскрыл её и извлёк на свет мечи. Два обычных тренировочных из пластика и два красавца ручной работы, которые съели прорву денег. Но они того стоят. Даже Серафим одобрительно хмыкнул, когда извлёк один из них из ножен. Идеально гладкое лезвие отразило свет ламп, а потом будто исчезло за резкий взмах руки мужчины. Сердце, кажется, пропустило удар — когда острие меча пронеслось в десятки сантиметров от моего лица. С огромным трудом удалось подавить малодушное желание отклониться в сторону. Как бы ни были сильные опасения по поводу Кассиэля, он должен считать, что рядом с ним я абсолютно расслаблена. Страх дает власть, а я предпочитаю вести на пути нашего короткого сотрудничества». «Хотя тут скорее подойдёт другое слово. Я пользуюсь положением Кассиэля, но лучше об этом не упоминать при Серафиме». «Начнём с тренировочных», — решил он, с явным сожалением вкладывая меч обратно в ножны. «Не хочет тебя порезать. Как мило!» — весело фыркнула Лилит. «Понимает, что после травмы я исчезну на пару дней». Поднявшись, Косель как ни в чем не бывало одним слитным движением снял с себя футболку и отбросил ее на кровать. Взгляд скользнул по рельефным мышцам пресса и груди, пока не поднялся к насмешливым глазам Серафима. Опомнившись, я в полнейшем замешательстве отступила от него на шаг. В голове крутились только нецензурные выражения. Какого чёрта это было? К резерву прислушайся, посоветовала Лилид. Я незамедлительно последовала совету, тогда и нашёлся ответ на вопрос. Сущность суккуба не пребывала в полудрёме, как обычно, а активничала, облизываясь на ближайшего представителя мужского пола в окружении. Тем более это не просто мужчина, а весьма аппетитный Серафим. «Поздравляю, ты теперь полноценный суккуб», — сообщила Лилит. «Сила полностью созвучна с твоей человеческой сущностью». «С чем поздравлять? Тут поминать надо мою спокойную жизнь». «Спокойная жизнь и ты? Не преувеличивай!» — хохотнула она. А вот мне было не до веселья. Суку продолжал активничать. От этого бросало то в жар, то в холод, и начинали путаться мысли. «Что с тобой?» Косель внимательно приглядывался к моему лицу. Кажется, проверка резервы и диалог с Лилит заняли куда больше времени, чем я думала. «Слушай, если ты будешь устраивать стриптиз, я могу не соблюсти уговор с Флором. Схватив футболку с кровати, я бросила её к Исиэлю. Лицо мужчины на мгновение вытянулось от удивления, и я сразу же пожалела о своих словах. «Вот зачем ему знать о моих внезапных проблемах? Ещё возгордиться?» «Ты так плохо контролируешь себя рядом со мной», — с усмешкой уточнил он, не спеша надевать футболку. «Не преувеличивай», — демонстративно закатила глаза. «Я сейчас на всех так реагирую, период такой». «Ты разве не знала, что Сукубу нужен постоянный секс, Натали?» — язвительно протянул он и, наконец, надел футболку. «У меня эти способности недавно», — проворчала я, отвернулась и подхватила оба тренировочных мяча. «Могу помочь решить твою проблему», — продолжал он веселиться. «У меня для этого есть жених». Фыркнув, я бросила ему мяч и отступила в центр комнаты, чтобы начать тренировку. Уж в бою эта похотливая сущность мешать не должна. «Жених?» — удивлённо вскинул Кассиэль тёмные брови. Тогда твоя реакция выглядит странной. «Мы старомодны», — ядовито заявила я. «Эдемцу такое не объяснить», — напомнила Лилит. В свое время она провела в мире Ишимов почти год, немного изучила их культуру, обычаи, потому мне известен эдемский язык. Там не были приняты долгие ухаживания из-за проблем с рождаемостью, практиковались временные браки. Следовательно, старомодно в понятии Кассиэля — это украсть девушку и приволочь на брачное ложе, чтобы скорее зачать ей ребёнка. «Старомодны — по земным понятиям», — пояснил я на всякий случай. «Может, уже начнём?» «Нападай», — милостиво пригласил он, расслабленно взмахнув мечом. Мысли Лид всё же ошиблись, избегать болевых приёмов Кассиэль даже не пытался. Видимо, в отместку за своё пленение он знатно меня погонял и официально сдвинул корча с первого места моего внутреннего рейтинга трениров садистов Но расстройства не было. Наоборот, тренировочный бой воодушевил, ведь дал мне столь многое всего за полтора часа. Не говоря о том, что расчёт оказался верен, и суккубьи инстинкты затихли. Жаль, что не сдохли. А вот Серафим посмурнел. когда вместо причитаний по поводу травмированного запястья я с широкой улыбкой на губах поблагодарила его за урок. Впрочем, даже вполне приятная тренировка не могла отогнать навалившихся на мою голову проблем. Эти способности пока что мало чем помогали мне в повседневности, но теперь подстраивали мою жизнь под себя. Получалось, чтобы не начать кидаться на всех мужчин в округе, нужно переходить с Колом на новый уровень отношений. А я ведь не хотела спешить. Следующим пунктом в распорядке дня стал ужин, но его пришлось двинуть, чтобы наведаться в госпиталь. Мы полчаса поболтали с Джесси, пока он обследовал и бинтовал моё запястье. К счастью, обошлось растяжением, которое при поддержке Эпила должно было сойти на нет к завтрашнему дню. После беззаботной недели отдыха полный событий день вымотал. Хотелось только добраться до комнаты, сбросить туфли и поваляться в ванной. Но самостоятельные задания по учебе никто не отменял, так что после ужина планировалось засесть за них. Но в столовый штаб-квартиры ко мне началось неожиданное паломничество. Я только выложила перед собой тарелки и принялась за еду, как рядом присел незнакомый страж. Сначала мыслили даже не обратили на него внимания, поглощенные обсуждением допущенных на тренировке ошибок. «Простите, мисс Лэнг?» С неуверенной улыбкой на губах обратился он ко мне. Переведя к нему рассеянный взгляд, я убедилась в том, что мы ни разу не пересекались. «Меня зовут Давид. Мы с вами не знакомы, но мне известно, что вы занимались поиском стражниц по миру». «Так и есть», — кивнула я, с сожалением откладывая ложку. «Понимаете...» «Моя семья проживает вдали от крупных городов. Ваши маршруты вряд ли проходили через нас». «Ближе к делу», — попросила я, с трудом подавив улыбку. Мужчина явно нервничал, пытаясь донести до меня всю суть просьбу. «Вы не могли бы проверить моих дочерей?» «Меня одной бы не хватило на весь мир. Мониторились только города». А деревни и сёла посещались редко, только по наводке начальников отделов спецотряда разведки. Наследственность — важный критерий проявления силы, но из-за секретности и огромного объёма работы было решено отложить вопрос с детьми и стражей на потом. Предполагалось, что этим делом займётся Флаверс, составит списки, создаст массовую рассылку, после чего будут приглашены девушки для проверки. Проблема в том, что ОКО находилась в доработке, и пока что единственным действенным прибором поиска стражниц являлась я. «Да, вполне. Продиктуйте ваш табельный номер. Я отправлю информацию начальнику отдела». «Мы могли бы прийти завтра или в другой день. Это же не займет много времени», — попросил он с мольбой, заглядывая в мои глаза. «Хорошо». произнесла с тяжёлым вздохом, но как откажешь любящему отцу? «Я буду здесь в обед на выходных. Запишите мой номер телефона». Стоило убежать счастливому отцу семейства, как к столу подступил другой незнакомый страж. «Мисс Лэнг, разрешите обратиться». Он приложил кулак к плечу в стандартном приветствии. «Судя по нашивке на вороте, страж белого статуса спецотряда ОСД. А им-то что от меня надо?» пришлось поспешно проглотить ложку супа, которую я успела отправить в рот и тоже подняться. «Простите», — смутился мужчина, поняв, что чересчур официален во время еды. «Я хотел попросить за свою дочь». «Началось», — протянула Лилит. Стоило оглядеться, как стало понятно, что многие в столовой поглядывают в мою сторону, ожидая своей очереди. Похоже, проверка детей стражей нагрянула внезапно. В итоге мне удалось поесть урывками, после чего я буквально сбежала из столовой. Но меня настигли и в фойе, будто караулили. «Натали!» — от стола регистратора мне помахал Виктор. Рядом с ним находился Крис, и теперь оба ждали, что я присоединюсь к беседе. Учитывая реакцию на совершенно незнакомого Кассиэля, подходить близко к Эшфорду мне было как минимум тревожно. Может, потому я настолько эмоционально отреагировала на его загул? Он же первый и пока единственный, с кем я была близка после появления этих способностей. Насколько помню, Сукуп в те дни вообще не подавал признаков жизни. Но мы ведь почти не вылезали из постели, Сейчас способности в пике и полностью слились с человеческой сущностью, но неизвестно, насколько насыщенной должна быть моя сексуальная жизнь, чтобы навязанные инстинкты не влияли на обычную. Неужели придётся проверять опытным путём? К столу регистратора я подходила с опаской и внимательно прислушивалась к внутренним ощущениям. Сукуп не спал, был даже активнее, чем при косеели, но хоть не пытался распылить вокруг меня облаков флёра. «Здравствуйте!» — поздоровалась я с Виктором. Крису только кивнула в приветствии. Выглядел он намного лучше, чем утром, разве что говорили о бессонной ночи синяки под глазами. А вот засос пропал, видимо, был уничтожен и пилом. «Раздаёшь всем желающим свой номер телефона?» Крис белозубо улыбнулся. «Что?» Даже приоткрыла рот в возмущении. Мужчины весело рассмеялись. а когда и я поняла, как выглядела со стороны во время бесед со стражами, тоже прыснула от смеха. «Меня осаждают заботливые папаши», — пояснила, раскинув руки в стороны. «А что, мистер Эшфорд, тоже хотите показать мне свою дочурку?» насмешливо пропела, отчего Крис подавился воздухом. Виктор же теперь откровенно хохотал. В принципе, учитывая беспорядочную личную жизнь, я бы даже не удивилась наличию у Криса внебрачного ребенка. «Не особо верится, что он забивал на предохранение только со мной». «Язва», — буркнул он, смерив меня недовольным взглядом. «Что будешь делать с папашами?» «Свяжусь с Флаверсом, устроим приёмный день, скорее всего, в эти выходные». «Помочь?» «Попрошу у Скота. отрицательно мотнула головой. «Нет уж, мне даже этот короткий разговор даётся с трудом». В голове мелькают совсем неуместные мысли, жаром вспыхивают воспоминания, и я невольно приглядываюсь к каждому его жесту, взгляду, движению. Надеюсь, так будет. Не со всеми мужчинами, иначе я с ума сойду. «Вы позвали меня только для этого?» — с подозрением взглянула на Виктора. «Да тут поговаривают, что тебе дали допуск на нижние уровни». Заговорщицким шепотом пояснил он, чуть нагнувшись ко мне. «Правда? А какие слухи ходят о том, чем я там занимаюсь?» «Никаких!» — тяжело вздохнул он, посмотрев на меня в притворной обиде. «Расскажешь?» «Серафима пытаю!» Озорно осколабилась я и продемонстрировала перебинтованную ладонь. «Пока один-ноль в его пользу!» Лицо Виктора впервые на моей памяти вытянулось от удивления. «Шучу!» — довольно расхохоталась. «Ну, кто вам расскажет, чем я занимаюсь на нижних уровнях?» «Попытка же не пытка!» — пробормотал он. «Утром травмы не было», — отметил Крис, внимательно рассматривая мое запястье. «Да, счетчик обнулен. У меня новый тренер. Суровый мужик. Теперь буду часто ходить побитая. «И кто он?» «Да, кто?» — закивал Виктор. «Секрет!» Хитро ухмыльнувшись, я им подмигнула и, махнув рукой, направилась на выход. «Пока!» «Засранка!» — проворчал Виктор. Только сильнее раззадорила. «Да уж!» — хмыкнул Крис. «Смотри-ка, всё прошло гладко!» — изрекла Лилит. «Значит, я смогу и дальше себя контролировать?» «Первое время», — фыркнула она, — «поэтому не затягивай».